Это надо доказать. Факты доказывают весьма убедительно. Пистолет, из которого Каплан стреляла в Ленина, она получила от начальника боевых дружин партии Серф Семёнова. Каплан в то время уже не состояла членом нашей партии. Да, она вышла из вашей партии, но вышла для того, чтобы дать вам возможность кричать на каждом перекрёстке, что покушение на вождя революции она совершила на собственный риск, и невиннейшие серфские ягнятки не имеют к нему отношения. В то время наша партия активно выступала против практики индивидуального террора на словах. А на деле поощряла его. Вашего жеке отлично знали о подготовке покушений на Урицкого и Володарского, но и пальцем не ударили, чтобы предотвратить подобные акты. С своей политикой молчания вы просто поощряли террор, старательно выпячивая только подленькое условие, чтобы все террористические акты совершались не от имени партии СР. «Да, не от имени партии. А вы попробуйте, Ладыжинский, вообразить такую картину. Приходит СССР и спрашивает вас, к примеру, «Я знаю, что от имени партии выходить с кистенем на большую дорогу нельзя, а не от имени партии можно?» Ладыжинский нервно вздернул головой и не нашелся, что ответить. «Давайте не будем добавлять в море воды». Вы утверждаете, что большевики намерены расправиться с вами, как со своими идеологическими противниками. Насилие над свободой. Попрание личности. Не личности, а контрреволюционеров. Я не позволю так называть меня. На воре шапка горит. Я ведь не упомянул вашей фамилии, Ладыжинский. От кого вы получили пять тысяч франков, найденных при обыске? Это мои личные сбережения. Печетесь о русской революции, а сбережения делаете во франках. Это уже выглядит противоестественно. А потом эти франки не ваши личные сбережения, Ведыжинский. Вы получили их от представителя одной иностранной миссии, с которой вы имеете постоянные встречи. Я не отрицаю, что встречался с дипломатами. Представительство по долгу службы, не по долгу службы, а по заданию мастерского центра. Неужели вы полагаете, что ваша личность могла быскорыстно интересовать хоть одного дипломата? Франке вам передали за предоставление шпионских сведений о так называемом повстанческом движении на Кавказе. На суде это будет подтверждено уликами и показаниями свидетелей. А факт вашей поездки в Псков, где вы должны были получить и доставить в Москву чемодан со взрывчаткой, вас же схватились по личным. У Адыженский стал бледнеть. Клянусь Кожели я оказался жертвой чудовищного обмана. Если даже поверить вам, то обманывали собратья по вашей, как вы утверждаете, революционной партии по борьбе за демократию и свободу с помощью динамита и деверсионных взрывов, вроде того, какой мы хотели устроить на Петроградской водокачке. Я прошу вас, лично Вячеслав Рудольфович. Сбивчиво и торопливо заговорил Ладыженский, подавшись вперёд. Учти мою преданность революции. Вы же знаете меня. Я обращаюсь к вам за снисхождением, как к соратнику по совместной подпольной борьбе с самодержавием. Мы никогда не были с вами соратниками, Водыженский перебил Вячеслав Рудольфович и подумал, что ты по всему прочему и во давний знакомый, что просто трув. Я давно хотел порвать. На мне укражали. Меня запутали. Я писал заявление, что выхожу из партии. Поверьте, что я искренне заблуждался. Обращаюсь к вашему гуманизму и милосердию, Водыжинский говорил торопливо, скрестив ноф на груди руки, он раскачивался на стуле словно под ударами ветра. Вы можете меня спасти, вытащить из этого болота. Я обещаю вам, я даю честное слово, я всё сделаю, что нужно. Тут внимательно рассмотрит предъявленные вам обвинения Ладыжинский. И адвокатов у вас тоже будет много. Социалистический интернационал, как известно, заявил в печати, что он берёт под защиту невинных, собратьев в борьбе с большевистской диктатурой. Сам господин Вандервельд собирается прикатить на процесс. Я обращаюсь к вам. Не верите в европейских адвокатов Ладыжинский? Что ж, в этом есть везон, и я лично вам снисхождения никакого сделать не могу. Во-первых, не имею для того фактических оснований, во-вторых, мне не предоставлено право судить,